Глава 20. Святые шурмы. Я прижалась к Мельхикору всем телом, обхватила руками за шею, словно собираясь никогда его не отпускать. То ли из-за того, что меня едва не убили, то ли из-за совместного колдовства, преград между нами не осталось. Он больше меня не отталкивал, а целовал горячо и жадно, будто в последний раз — И только я решила, что могу раствориться в этой близости без остатка, как с досадой вспомнила, что в подземелье мы были не одни. В то же мгновение поцелуй оборвался. Передо мной вновь возникли изумрудные глаза, но Амельхикор не выпустил меня, продолжая крепко держать за талию. — Тиса, — едва слышно проговорил он, — ты справилась. Глядя только на него, я прошептала. Откуда ты взял это заклинание? Никогда о нем не слышала. А ведь я прочла все магические книги. Мельхикор улыбнулся. Его не существовало. Мы только что создали его. Что? — удивилась я. Но как? С помощью моей сообразительности и твоей необычной магии. Я недавно узнал, что ключ к невероятной силе — это любовь. Я изумленно разглядывал его счастливое лицо. «Раньше ты говорил другое», — не сдержалась я. «Я изменил свои взгляды», — ответил Мельхикор. «И я чувствовал это сейчас, прижимаясь к нему всем телом. Чувствовала, что каждое его слово, каждое движение и взгляд были пропитаны невероятным теплом. Теплом, который он назвал любовью». «Как видишь, для этого мне пришлось стать снежным барсом», — усмехнулся он. «Хм-хм!» — послышался рядом густой бас. Я повернула голову и увидела высокого человека в пятнистой шубе. «День добрый, госпожа драконица!» — промолвил он. «Позвольте один вопросик». Мы с Мельхикором отодвинулись друг от друга, но я продолжала сжимать его ладонь. «Больше я не позволю ему уйти!» У меня горели щеки, а ноги подкашивались от пережитых потрясений. «А, конечно, господин... Э. Олсен», — подсказал он. «Я старший сын вождя». Мужчина гордо выпятил грудь. Я с трудом сообразила, о каком вожде он говорит, и кивнула, просто чтобы он продолжал. «Что с этими дерьмовыми магами-то делать?» Олсен указал на кучку иконцев, окруженных горскими воинами. «В темницу!» — коротко велела я. «И спасибо вам за помощь, господин Олсен!» Я взглянул на Мельхикора, а он сказал, «Пойдем, проведаем раненых!» На площадке западной башни никого не было, но Мельхикор втянул носом в воздух и сказал, «Они у Сильва!» Мы помчались туда со всех ног. Мне не терпелось убедиться, что с Равелли, и Сильвероном все в порядке». Мельхикор сказал, что давар наверняка вылечил их. Бывший драконов маг распахнул двери в покое Сильверона без стука. Первой мы увидели Аравель. Она сидела на краешке кровати, где лежал бесчувственный давар Его голова покоилась у нее на коленях. Драконова дева размеренно поглаживала его светлые волосы. Рядом на подушках будто бы спал Сильверон. Приведена Аравель улыбнулась. «Что с ними?» — выпалил я. «Мальчик переутомился», — сказала она, вновь проведя ладонью по волосам Давара. Но он исцелил Сильва. «Думаю, они скоро очнутся». Она нежно взглянула на Сильверона. Мельхикор обошел кровать и тоже уставился на друга. Словно ощутив его взгляд, Сильверон открыл глаза и резко сел. «Аравель», — беспомощно произнес он. Драконова дело улыбнулась. «Я здесь!» «Живая!» — выдохнул маг. «Несомненно!» — звякнула она сережками. Их взгляды встретились, и они словно перестали замечать все вокруг. Они говорили, не произнося ни слова, и понимали, не слыша ни звука. О том, что Сильверон бился за Аравель с драконом, о том, как она его любит, и о том, как легко оказалось потерять друг друга. Этот долгий, неотрывный взгляд говорил даже больше, чем наш с Мельхикором поцелуй. Мне стало неловко, и я отвела глаза. Должно быть, Мельхикор ощутил то же самое, потому что задумчиво переступил с ноги на ногу и пробормотал. «Может быть, нам полечить давара?» «А что с ним?» – очнулся Сильверон. «Он потерял много сил, спасая тебя от твоего собственного колдовства», – ответил ему Мельхикор. «Задери тебя, дракон!» усмехнулся Сильверон. «Хорошо же, старикашка меня приложил!» Баулинам стоило бы восхищаться», — отвечал Мельхикор. «Его попытка тебя убить прекрасна, и ведь почти удалась!» Драконов маг ухмыльнулся. «Мельхикор шутит. Неслыханно, я точно попал на тот свет!» Давар зашевелился, и все взгляды обратились к нему. Подложив под его голову подушку, Аравель осторожно встала с кровати. Ученик любовно обнял подушку руками и уткнулся в нее носом. «Эй, Давар!» — громко позвал его учитель. Не открывая глаз, Давар проворчал. «Иду, иду!» — и перевернулся на другой бок. Хоть бы раз дал поспать, изверг. В следующий момент он подскочил от нашего общего хохота. Снег ложился на обнаженные руки Тисы. А я сжимал в своих ладонях ее тонкие пальцы и, делая вид, что согреваю, целовал. «Я вернусь завтра», — тихо говорил я. «Отчитаюсь перед Аароном и сразу вернусь». Мы стояли на крыльце. Несмотря на мороз, по моему телу пробегали жаркие волны. Я утопал в невероятном аромате. Тиса не сводила с меня недоверчивого взгляда словно боясь, что я в любую минуту передумаю и вновь оттолкну ее. Мне еще предстоит доказать ей, что я изменился навсегда. Внизу лестницы мялся Оусен, а его воины перекидывались шуточками. Они ждали меня. — Вернешься? Обещаешь? — прошептала Тиса. — Обещаю, — ответил я. — И что тогда будет? — спросила она. Я выпрямился и сказал очень серьезно. «Я полагаю, что для укрепления дружбы магов-дракона с горцами необходим мрачный союз между тобой и горским воином, приближенным к вождю. Но тут уж выбор за тобой». Губы Тиса расплылись в улыбке, в которой мелькнула хитринка. «Не выбросили мне Олсена?» – задумалась она. «Боюсь, это будет дерьмовый союз», – шепнул я, заставив ее рассмеяться. Тиса потянулась было ко мне, но покосилась на горцев и лишь крепко сжала мою ладонь. Я бы тоже предпочел прощание наедине. «Возвращайся», — сказала она. Я уже выпустил ее руки, собравшись идти, как вдруг из замка стремительно вышел Сильверон. Остановившись возле нас, он произнес официальным тоном. «Госпожа Тиса, вам послание от короля Варингоса. Позвольте доложить?» Правительница растерянно кивнула, а я уже чуял, что новости нерадостные. Сильв быстро взмахнул руками, воспроизведя в воздухе руну. Драконица Фросского королевства, резким голосом заговорила она: Мы, король у икона Варингос Величественный, обвиняем вас в убийстве нашего посла, пришедшего с миром. За этот бесчестный поступок вы заслуживаете высочайшей кары. Королевство икон с этого дня объявляет вам войну. «И да обрушится гнев духов ветров и гор на вашу голову!» Лицо Тисы побелело, а Сильв сжал губы. Но никто не произнес ни слова. Старик Аарон был прав. Войны не именовать. Я вновь пожал руку Тисы. «Мы справимся, Тиса», — сказал я, глядя в ее печальные глаза. «Обязательно справимся». Мы с Сильвом кивнули друг другу. Каждый из нас знал, где сейчас его место и желал другому удачи. Войны Олсона тоже слышали послание Варингаса и теперь негромко его обсуждали, а сам сын вождя нахмурился так, что его лицо стало похожим на испещренную трещинами скалу. Спустившись к ним по ступеням, я начертал в воздухе руну и положил руку на плечо Олсона. Он встрепенулся и тоже положил руку на плечо другого воина. И так по цепочке. Бросив на Тису ободряющий взгляд, я прикоснулся к Руне, и мы отправились в горы. Я легла в постель, но голова гудела от событий и переживаний. Мысли прыгали, как атакующие у иконцев снежные барсы. Поцелуем Мельхикора плавно превращались в сжигающие заживо боль от медальона, а полное злоба лицо Давара сменялось улыбкой Аравель. А самым ужасным в этой мешанине был громовой голос короля Варингуса, объявляющий Фросу войну. Из-за меня люди будут проливать кровь. Я ворочалась и так, и эдак, но сон не шел. И когда я уже хотела испробовать какое-нибудь заклинание, в дверь постучали. От резкого звука я вздрогнула. Что еще могло произойти? Вернулся Мельхикор, король Варингос передумал. Я спустила ноги с кровати и босиком подошла к двери. За ней стоял перепуганный слуга. «Простите, госпожа, я не хотел вас беспокоить, но она сказала, что ей нужно встретиться с вами прямо сейчас». «Кто?» — недоумевал я. «Леди, она сказала, что ее зовут Санокла». «Леди? Я встречусь с ней». Мгновенно приняла я решение и наколдовала себе приличный наряд. В тронном зале в поздний час было тихо и безлюдно. Суга спрашивал, не привести ли других магов, но я отказалась». Напротив трона стояла женщина в платье, переливающемся всеми цветами радуги. У меня заребило в глазах. Подойдя ближе, я увидела ее белые волосы и плотно сжатые губы. Она была немолода, и ее лицо испечерялось сеть тонких морщин, но очень красиво. «Добрый вечер, госпожа Тисаламен», — промолвила она. «По ее тону я сразу узнала говорящую сову, освобожденную от заклятия Баулина». Она умеет превращаться в человека. «Добрый. Хотя, боюсь, уже скоро утро, госпожа Санокла», — ответила я. Она обвела глазами зал, словно только сейчас заметила, какое вокруг время дня. «Ах, да, верно. Я немного...» — пробормотала она. «Впрочем, это уже не важно. Ты согласилась встретиться со мной?» Она указала на позолоченный трон на возвышение и произнесла. «Это официальный визит?» «Пожалуйста, займи свое место, чтобы я могла продолжить». Я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза, но все же села на трон. «Итак, Тисова Мэн», — важно продолжила Санокла. «От лица всех шурмов и от своего собственного я благодарю тебя за освобождение нашего народа от...» «Народа?» Лицо ее презрительно скривилось, а губы плотно сжались. «Прошу прощения», — поспешно добавила я. «Да, народа! От гнусного узурпатора Баулина!» Я ждала продолжения, чтобы опять не влезть не вовремя, но, видимо, Санокла договорила. «Я принимаю твою благодарность», — произнесла я. «К сожалению, Баулин уничтожил истинный совет святых шурмов», — грустно сказала она. «Остальных шурмов он запер в пещере, и я уже освободила их, так что в скором времени совет будет восстановлен. Мы почтем за честь видеть тебя на нем». «Это действительно большая честь для меня», — сухо отозвалась я. Совет не очень меня интересовал. От предыдущих моих визитов на него остались не лучшие воспоминания. Санокло умокла, словно собираясь духом. «Мы долго совещались, прежде чем я пришла сюда. Ты сняла заклятие Баулина, не зная, кого освобождаешь. И я решила, что в отличие от него, ты не стремишься лишь к власти и силе. И ты, и Аланд поэтому я хочу показать тебе секретную библиотеку шурмов». Она протянула ко мне руку. «Прямо сейчас?» — уточнила я. «Да, Тисаламен». Я ужасно устала, но любопытство взяло верх. «Почту за честь», — ответила я. Мне пришлось стать стронной и подойти к ней, но когда я уже протянула санокле руку, она вдруг отстранилась. «Пожалуйста, сними медальон дракона». Попросила она, глядя на болтающийся у меня на поясе амулет. После битвы он вызвал у меня еще больше отвращения, но и позволить такому мощному артефакту остаться без присмотра я не могла, поэтому вернула на прежнее место. И теперь слова Саноклы неприятно кольнули. Зачем? спросила я. Он блокирует магию Шурмов, отозвалась она, ничего мне этим не объяснив. Я сняла него медальона положила на трон, надеясь выспросить у Саноклы подробности позже. Затем я коснулась ее протянутой ладони, и полтёмный тронный зал вокруг исчез. Ноги перестали чувствовать пол, и я начала падать вниз, еще не понимая, куда. «Сюда, Тисаламен!» — крикнула Санокла. Я произнесла заклинание полета, и падение прекратилось. Воспарив в воздухе, я смогла оглядеться. Страж перенесла меня в круглую башню, стены которой практически состояли из книг. Теряясь во тьме, вверх и вниз уходили книжные полки. Раньше библиотека Золтамира казалась мне огромной, но теперь я видела, насколько ошибалась. В некоторых местах из стены выступали металлические пруты с круглыми набалдашниками. На одном из них на уровне моих глаз сидела отлично знакомая мне огромная белая сова. Я подлетела выше, чтобы оказаться с ней на одном уровне. «Добро пожаловать в секретную библиотеку Шурмов, Эоланд», — сказала Санокла. Библиотека действительно впечатлила. Но ее слова до боли напомнили мне всесильные советы Баулина. Чтобы разрушить это впечатление, я задала давно мучивший меня вопрос. «Что значит Эоланд? Почему ты меня так называешь?» «Эоланд» на древнем языке означает «зеркало». Будничным тоном отозвалась птица. Так мы называем избранных магов, рожденных среди людей. И что делают избранные? Я вновь вспомнила Баулина и его самодовольные заявления. «Иоланты приходят в наш мир, чтобы его изменить», — объяснила Санокла. «Ты наверняка заметила, что умеешь отражать чужую магию, изменять заклинания и черпать силу из бесконечного источника». «Разве бесконечный источник не метафора?» — спросила я, болтая ногами в воздухе, чтобы сохранять свое положение напротив совы. «Да, конечно», — важно сказала Санокла. «Не существует лишь одного источника. Магия повсюду, вокруг нас. Это энергия, такая же реальная, как воздух. Она имеет одинаковую природу у всех живых существ. Люди получили способность управлять ею от народов континента». «Я думала, что маги произошли от драконов», — растерянно проговорила я. «Будет проще, если я дам тебе несколько книг», — заявила Санокло. Она взмахнула крылом, и одна из книг сорвалась с полки и плюхнулась мне прямо в руки, которые я едва успела подставить. Книга выглядела потертой, словно ее читали много раз, но обложку украшали неизвестные мне символы. «Я не знаю этого языка», — сказала я, подняв взгляд на сову. Она выпучила без того круглые глаза, но потом словно вспомнила что-то. «Ах, да, верно, это древний язык!» Поверх книги плюхнулась еще одна с теми же символами. Я не смело в нее заглянула. По левому краю пожелтевших страниц шли неведомые слова, а по правому их перевод на единый язык. Я приободрилась и, положив руку на книгу, прочла ее. «О!» — обрадовалась сова. «Это упрощает дело!» Библиотечную карту можно не заполнять. читая первую тоже. Я послушно поглотила первую книгу. В голове образовался хаос из знакомых незнакомых слов, не желающих обретать связный смысл. Я ничего не поняла, пожаловалась я. Сейчас я тебе помогу, сказала Санокова, а книги послушно вернулись на свое место. Птица что-то прошептала, и я почувствовала тепло магии. Перед внутренним взором стали только что прочитанные страницы. Давным-давно на землях континента жили магические народы. Драконы, шурмы, ирбисы, горали, стольвы и прочие. Нет им числа. Каждый народ имел свой дар и свою слабость. Ирбисы владели невероятной силой, но их шкура спасала от любой магии, кроме драконьего огня. Драконы могли забирать чужую магию, но их околдовывало пение шурмов. У шурмов не было силы драконов или ирбисов, но они завораживали врагов своим пением. Многие века шурмы собирали и хранили знания народов континента. Они придумали язык, на котором теперь говорят все народы, и изобрели письменность. Но две тысячи лет назад на континент из неведомых краев приплыли на кораблях люди. Люди не знали магии и боялись ее, но люди были сильны и отважны, хитры и живучи. Они заселили континент, пройдя по нему с огнем и мечом. Они убивали драконов, истребляли стольвов и охотились на горали. Выжили лишь те, кто научился принимать человеческое обличье. Люди переняли у обитателей континента магию и научились пользоваться ею. Потомков драконов называли «дралины» потомков шурмов – шумали, ирбисов – лирбы. Но за тысячу лет кровь так смешалась, что уже сложно понять, откуда взялся тот или иной дар. Теперь всех владеющих силой зовут магами. Порой среди людей рождается Эоланд, избранный, знаменующий новую эпоху. Ему дана сила изменить ход истории и принести на континент мир и процветание – Я взглянул на санокву, которая чистила перья под крылом, ожидая, что я окончу чтение. Поймав мой взгляд, она сложила крылья и снова приняла важный вид. «Шумали?» — воскликнула я, не дав ей раскрыть рта. «Так ты называла Равель, значит, она — потомок Шурмов?» «Совершенно верно!» — кивнула сова. «И судя по ее силе, прямой потомок». Я судорожно соображала. И когда она пела... Драконов-медальон стал душить ее. «Медальон — древний драконий артефакт», — говорил Санокло. «Он создавался драконами для защиты от нашего пения. Ничего удивительного, что ему не понравилась магия Шумали. Мне пришло в голову, что Равель не зря не хотела его надевать. Она чувствовала его опасность». А Баулин был иолантом», — продолжил рассказ Санокло. «Мы ощутили его дар, когда он забрал силу Черномора». Драконы падки на силу, поэтому Черномор нашел его первым и жестоко за это поплатился. Мы пригласили Баулина на совет, показали ему библиотеку и научили древнему языку. Мы думали, он восстановит мир между всеми народами, но он жаждал власти над людьми. До остальных ему не было дела. Он уничтожил совет, а на меня наложил заклинание, чтобы я помогла ему проникать в сакральный зал шурмов. Баулин боялся магии поэтому он выбрал власть и контроль. К сожалению, сила — это еще не означает мудрость. По вселенской иронии она произнесла те же слова, что говорил мне Баулин. Не стало даже жаль его. Наверное, он в самом деле верил, что поступает правильно. Устав болтаться в воздухе, я подлетела к насету и присела рядом с Аноклой. Она пригладила перья на животе. «Но ты — совсем другое дело!» — промолвила птица. «Я изучила тебя». Твоя стихия свобода. Ты освободила магов Росского королевства от гнета золотого дракона. Ты примирила их и детей белого барса. Ты спасла меня и мой народ. Ты достойна приобщиться к древним знаниям, чтобы использовать их на благо всех живых существ, населяющих континент. Согласишься ли ты стать моей ученицей? Я взглянула вниз. Под моими ногами уходили во тьму бесконечные книжные полки. Даже не верила, что когда-то книжный шкаф Мельхикор оказался мне пределом магической науки. Я уж было решила, что всему научилась, как мне предлагают пойти еще дальше. Я бы рада, но не могу. Ойкон объявил нам войну. Я не могу бросить королевство в такой момент. К тому же я больше не дракон. «Мельхикор должен завтра вернуться», — сбивчиво проговорила я. «Сейчас я не могу остаться здесь, чтобы учиться». — Тебе не нужно оставаться здесь, — сказала Санокла. — Идем. Она протянула мне крыло, за которое я тут же ухватилась. В следующий миг мы оказались на берегу реки. Я сразу узнала это место. Водопады Фроса. неистовый поток воды, низвергающийся с обрыва и переходящий в спокойную гладь. Сова снова обратилась женщину, и мы стояли на камнях у самой кромки воды. — Запомни это место, — сказала Санокла. «Раз в неделю мы с тобой будем встречаться здесь. Ты можешь оставить здесь руну или прилететь сама?» «Для драконих крыльев тут полчаса лету. А я пришлю тебе официальное приглашение и расписание занятий. Думаю, стоит начать с логики и древней истории, а потом перейти к видам магии». Она воодушевленно размахивала руками, словно выбирая книги на полках. Санокла, я... Я поняла, что пора прервать учебные планы». «Я не уверена, что смогу». Она недоуменно взглянула на меня, чуть склонив голову на бок, напоминая любопытную сову. «Насчет у иконы не беспокойся», — проговорила она, отметая мои сомнения. «Я завтра же серьезно поговорю с королем Варинглосом о поведении его посла, и вряд ли он решится напасть, зная, что на стороне Фроса будут сладкоголосые шурмы, воинственные ирбисы и непобедимая медная драконица». «Эм, спасибо, Санокла, пробормотала я. «Вот только я больше не драконица». «А ты хочешь по-прежнему быть драконицей Фроса?» — спросила она с интересом, разглядывая меня. И я с удивлением поняла, что так и есть. Я хотела видеть, как моя академия меняет жизнь в королевстве, хотела использовать свою силу на пользу людям и, конечно, хотела быть вместе с Мельхикором. Я несколько раз кивнула, словно отвечая своим же мыслям. И во тепло улыбнулась. «Вот и славно. Тогда просто используй свою силу. Ты можешь стать кем угодно». «Но как?» — растерянно спросила я. «Все ваши заклинания — это обычные слова на древнем языке, но наполнив их магией, можно творить чудеса. Используй заклинание перевоплощения для превращения в дракона, но черпай силу из бесконечного источника». Санокова ожидательно смотрела на меня, видимо, рассчитывая, что я попробую немедленно. Я глубоко вздохнула и закрыла глаза. Заклинание, перевоплощения одинаково. Хочешь ли ты стать лягушкой или драконом? Отличие лишь в одном слове. Но теперь вместо непонятных и загадочных слов заклинания я произнесла на древнем языке. Силой ветров и гор, силой морей и рек, да пробудится дракон в том, кто сейчас человек. Мне казалось, что я все сделала правильно, так, как и советовал Санокло, но ничего не произошло. На миг я словно снова очутилась запертой в подземелье с цепью на ноге. Как и тогда я подумала, а зачем я вообще это делаю? Но теперь у меня был ответ, я хочу вернуться к Мельхикору. я хочу быть с ним. Я сосредоточилась, призывая свою силу, и повторила заклинание снова. С моим телом стало происходить что-то странное. Оно словно расплывалось в воздухе, теряя форму. «Больше силы, иолант!» — воскликнула Санокла. В голове прозвучал голос Мельхикора. Я узнал, что ключ к невероятной силе — это любовь. Вспомнив о теплых объятиях Мельхикора, я ощутила, как магия побежала от моего сердца по всему телу до самых кончиков пальцев. Я чувствовала, как кожа покрывается чешуей, как растет хвост и клыки. Посмотрев сверху вниз на саноклу, я расправила крылья и издала радостный рык. И я снова медная драконица. «Молодец, Аланд", удовлетворенно сказала она. «Лети домой, увидимся через неделю». В восторге я взмыла воздух. Втянув носом ветер, я определила направление и устремилась к замку. Я плыла в воздушных потоках, ныряла в облака и почти касалась гремнем гаснущих звезд. Я летела навстречу рассветному солнцу, чувствуя себя невероятно свободной. Потому что настоящая свобода — это не драконьи крылья и не магическая сила, а возможность следовать своему выбору. Наутро замок гудел, как растревоженный улей. Вопреки заявлениям Баулина, десятка магов осталась мне верна. Они по очереди просили встретиться со мной и рассказывали о битве с уиконцами. «Они накинули на нас марголитовую сеть», — возбужденно говорил один из них, Вауэр, принося мне свои извинения за то, что не явился в подземелье. «Они хорошо подготовились». «И где эта сеть сейчас?» — спросила я с ужасом, понимая, где Баулин ее раздобыл. «Удерживает у иконца в темнице?» С гордостью ответил Вауэр, принимаясь описывать, как они сумели выбраться. «Я узнала, что трое из десятки получили тяжелые раны и послала к ним Давара». Вечером вернулся Мельхикор. Он явился с накинутой на плечо пятнистой шубой, как раз к началу праздничного пира. «Сегодня я посол горцев в замке дракона, госпожа Тиса», — промолвил Мельхикор, с поклоном подходя к моему столу. «Я очень рада», — отозвалась я. «Я действительно не могла сдерживать рвущееся наружу ощущение счастья. Мое лицо сияло улыбкой от возможности просто видеть его». «Садитесь за мой стол, господин посол». Когда он уселся рядом с Аравель, я оглядела своих магов. «Сильверон, а где же давар удивилась я. «Наряжается», — усмехнулся он. «Обычно ученики не участвуют в драконьих пирах. Он так разволновался». Аравель хитро взглянула на меня, но ничего не сказала. Едва давар приступил порог, как зал взорвался аплодисментами. Равель и Сильверон хлопали громче всех. Мельхикор встал с места, чтобы приветствовать сегодняшнего героя. Высокомерные боевые маги кричали и улюлюкали. Давар шел по залу в парадном черном кафтане, глядя прямо перед собой. Его лицо было бледнее обычного, только уши горели от неожиданного внимания. Он остановился перед моим столом, неестественно выпрямившись. Я поднялась с места. «Господа!» — провозгласила я, дождавшись тишины. Мы собрались здесь сегодня, чтобы отдать дань мужеству и магическому мастерству Давара Лодера, ученика господина Сильверона. Я кивнул в сторону Сильверона, который широко улыбался. Благодаря целительному дару Давара, драконовы маги сегодня снова в строю, а с ними и господин Берган, господин Мартис и господин Караган. Давар стоял с высоко поднятой головой и стеклянным взглядом. Он смотрел сквозь меня с таким видом, Точно его вот-вот могу стошнить. — Леди Аравель завтрашнего дня начинает преподавать в магической академии, — продолжила я. В связи с этим освободилось место драконового мага. Давар дернулся и взглянул на меня. — Я думаю, все согласны, что давар достоин занять его. Маги замерли на своих местах. Такого никто не ожидал. Сильверон продолжал улыбаться. Аравель подала мне свой медальон а я вышла из-за стола и приблизилась к Давру. «Мы с господином Сильвероном решили, что твое обучение окончено», сказала я и повернулась к залу. «Отныне, давар драконов маг», провозгласила я, надевая медальон ему на шею. Давар, не отрываясь, смотрел на меня. Его губы то и дело вздрагивали, словно желая что-то сказать, а глаза медленно краснели. «Ты это заслужил», сказала я. Он так и не смог выдавить ни слова, но я все поняла по его лицу. Опустившись на одно колено, он поцеловал мне руку. Я радужно указала ему место справа от меня, которое уже успела освободить Аравель, пересев к Сильверону. Зал наполнился звоном бокалов и веселым смехом. Праздничный пир начался. Осушив кубок крепкого вина, новоиспеченный драконов маг тихо сказал «Спасибо, Тиса». Улыбаясь, я взглянула на него и, подняв кубок, ответила. «Ты в самом деле это заслужил? А кроме того, с помощью медальона я могу убить тебя в любой момент». Давар поперхнулся вином. Сидящий рядом Мельхикор дружески похлопал его по спине, а Сильверон от души расхохотался. Мельхикор укоризненно взглянул на него. «Сильф, а не пора ли тебе сбрить эти усы? Ты же выглядишь с ними полным дураком». Веселость Сильверона испарилась. Зло прищурившись, он ответил. — Я женюсь на леди Аравель, а тебе вообще бороду полагается отращивать. — Эй, а как же твоя коронная фраза? — удивился Мельхикор, переведя взгляд на Аравель. — Я ее заменила. Довольным голосом пропела драконова дева, изящно звякнув серьгами, и подмигнула мне. Автор Мария Хомутовская Редактор Анна Леонова. Иллюстратор Тамара Голубова. Отдельное спасибо за помощь в написании книги Светлане Беловой и Екатерине Соболевой.